Глава 38. Ну вот тебе и толпы народу! Вглядываясь в человеческое море, тихо сказала сестре. Ты о чем? не сразу сообразила она. Ты в дороге все удивлялась, и чего на улицах людей, на твой взгляд, маловато. А разве нет? Как-никак столица герцогства, должно быть, как в муравейнике. Ну ты, Лиль, как тут китайцы за анекдота, еще тише рассмеялась я. Съездил китайц в Москву, домой возвращается, его спрашивают, ну как там? А он им в ответ, хороший город, тихий, безлюдный. Рядом расхохотался Шерлок. Он уже распрощался с нашим попутчиком и привязывал муху к бревну на специальной лошадиной парковке. Так, девчонки, нам туда. Сергей неопределенно махнул рукой на противоположную от рынка сторону огромной торговой площади. А как же... Сестра растерянно повела головой в направлении рыночной части. «Лиль, тебе одеться нужно поприличнее или просто поглазеть на все подряд, чем здесь торгуют? На второй нам даже суток не хватит. Парень подсказал, что готовое платье продают в отдельных магазинчиках вон в том краю. Двигаемся в порядке приоритетности задач. Если хватит времени, посетим и рынок. И только попробуй отойти на шаг и потеряться. Найду сам за душу». «В объятиях?» Кокетливо улыбнулась младшая. Сейчас, когда мы были в двух шагах от вожделенной цели, снизить градус ее настроения не могло уже ничто. Уф! Сквозь поджатые губы шумно выдохнул напарник, состроив зверское лицо и покачал головой. Но все, красотки, за мной и не отставать. Пока бурились сквозь деловито снующий туда-сюда народ, я, крепко зажав руку младшей, старалась лишь не потерять из виду спину Серёги, ледоколом тарившему нам путь. Первый нужный нам магазин углядела Лиля. Вырвала ладошку и схватила за рукав Шерлока, указывая на симпатичную деревянную вывеску, гласившую, что там расположен салон какой-то госпожи Море. За стеклом большого окна первого этажа большого трехэтажного дома действительно маячили силуэты дамского платья. У входа застыл до нельзя важный пузатый швейцар, который даже не отреагировал на наше появление. Нисколько не смутившись, похоже, даже не заметив этой маленькой детали, взявшая след лилька сама дернула за ручку и локомотивом понеслась вперед. Мягко дзынькнул дверной колокольчик, и первой в помещении ворвалась сестра, тащившая за собой Сергея. Последний на ходу на всякий случай извинившись перед опешившим усатым дядькой в униформе, едва не налетев на резко затормозившего напарника, со вздохом облегчения зашла я. Подняла глаза и тут же засобиралась обратно на выход. Ну, конечно, Лилькин нюх привел нас в, наверное, самое дорогое заведение столицы. В отличие от шумной улицы... В салоне царили тишина, умиротворение и роскошь. Прям, знаете ли, впечатляющее. Зеркала в полный рост, позолота и витиеватость деталей интерьера, дорогая мебель, приятные запахи и, конечно же, наряды. Такие ослепительные, что в глазах заребило. Здесь было очень красиво. Очень. Но нам со своим пролетарским прикидом тут было делать нечего. Вон и миленькие, как на подбор девушки. Продавщицы торгового зала одна за другой начали коситься в сторону нашей компании с явным недоумением. И пока алчные Лилькины пальчики не дотянулись до ближайшего экспоната этого музея средневекового шика, Серега по-быстренькому вытолкал ее назад. Меня уговаривать не пришлось. — Серенький, ну ты видел, там такое платье и такой рукавчик в ажуре! Тут же законючила мелкая. «Лиль, да там все в ажуре, в полном. От рукавчика до стены потолков. Только не про нашу сейчас честь», — сурово сдвинув брови, тихо зашипел тот. Напарник развернулся и обратился к швейцару. «Извините, уважаемый, не подскажете, где тут можно поискать наряды э... попроще, чем в вашем замечательном заведении?» Толстяк мысленно потому что воспитанный, фыркнул, что отразилось на его пухлом лице, но указал направление, в котором нам двигаться. Опущу утомительные подробности поисков подходящего магазина. Главное, что мы его нашли. Маленький, безвычерной помпезности, но очень даже симпатичный. И персонал в лице хозяйки с парой помощниц оказались приветливыми и доброжелательными. Может, и удивлялись, чему, но виды не показывали и отлично справились со своей работой. Послушайте, это было так непривычно надевать на себя все эти длинные сложные наряды, крутиться перед зеркалом и ловить в нем волшебный момент преображения. Ладно, это все потом дома еще напримеряемся, налюбуемся, решила я, поторапливая сестру. Тем более, что бдительный Шерлок периодически прерывал все это эйфорическое действие и настойчиво напоминал, что часики тикают, а у нас еще конь не валялся. В итоге. Вопреки нашим Сергеем опасениям, потратив не так уж много времени, вышли оттуда со свертками, в которых лежали по паре замечательных платьев в стиле аля гувернантка, полагающиеся под них юбки и, о боже, приличное по нынешним реалиям белье. В соседнем магазинчике по наводке хозяйки определились с обувью, в том числе и для Шерлока. От более масштабного обновления гардероба наш мужчина настойчиво отказывался, заявив, что ему в данный момент откровенно чихать на такие мелочи. И тратить время на поиски теперь уже мужского платья мы сейчас точно не станем. Но мы с сестрой заговорщически перемигнулись, решив, что все таки подберем ему что-нибудь при первом удобном случае. Теперь предстояло прорываться на рынок. Впрочем, Все уже более-менее приноровились лавировать в тесном отобилии посетителей пространстве площади. Опять же, настроение от приятных и полезных покупок заметно поднялось. Под крышей рынка мы влились уже как родные, местные. Боже, чего здесь только не было. В ряды инструментов, конно транспортной бытовой утвари и прочих железяк керамических штук не пошли. Рыбные и мясные отделы тоже пока прошли мимо. А вот на запах готовой еды потянулись, не сговариваясь. Требовалось маленько остыть эмоциями, передохнуть. Да и есть уже, честно сказать, тоже хотелось. Шопинг, он, знаете ли, пожирает массу калорий. Пока наслаждались свежими пирогами с капустой и жареными потрошками, уточнили у разговорчивых продавцов, как быстрее отыскать нужные ряды. Нас интересовали аптека, сумки. Почему-то ни в обувном, ни в одежном магазине их не оказалось, хотя это было бы разумно. Всякие приятные девичьи безделушки, ну и пара более-менее приличных брюк и рубашек для Сергея. Тот на это заявление нарочито насупился, но, как обычно, быстро сдался. Умный парень давно понял, что спорить с нами в таких делах бесполезно. Все шло по плану. Купили многое из желаемого, при этом никто не отстал, не потерялся, никуда не вляпался. Тут еще удачно подкрепились. Благодать. С пополнением лекарственных средств разобрались быстро. Правда, вся здешняя фармацевтика ограничивалась набором мешочков с сушеными травками на любые случаи жизни, но на безрыбье и рак, как говорится, рыба. Даже приобрели нашей блондинке специальный сбор для полоскания ее роскошных волос, предназначенную укреплять, придавать небывалую шелковистость и сияние великолепному цвету сестренной шевелюры. По крайней мере, сие убедительно обещала моложавая аптекарша, поминутно стреляя глазками в нашего Серёгу. Лилька, конечно же, заметила. На девицу надулась, заодно зачем-то и на Сергея, но сбор взяла. Уж больно у той, у самой гривы знатная была. Толстая, ровная, блестящая коса, перекинутая через плечо, опускалась по габаритной груди, завершаясь где-то ниже пояса. «Лиль, прекратим мурыжить парня глупыми обидами». Я на ходу вразумляла сестру, демонстративно топавшую рядом со мной, а не с ним. «А что он?» — невнятно возмутилась та. «Действительно, что он?» — саркастически повторила я. — Виноват в том, что уродился таким красавчиком, что даже бабули на лавках на него облизываются. Ты на Серёгу ещё паранжу нацепи. Он, между прочим, тебя всякой ерундой не дёргает. А мог бы. Оу, кажется, пришли. Следующим по ходу движения показался одежный ряд. Младшая, как всегда, тут же забыла хмуриться и деловито принялась перебирать тряпки, выискивая для любимого Серенького самое, по ее мнению, симпатичное. Накидала целую гору. И вот тут, пока мы с напарником разгребались ворохи сваленных в две кучи брюк и рубашек, наша красотуля и засекла острым взором большой стеллаж с бусиками, расположенный через ряд от нас. «Ну, я выбрала, вы тут определяйтесь, а я сейчас». Глянув на нас зомбически загоревшимися глазами, заявила эта маньячка моды и, не дожидаясь ответа, помчалась к новой заманчивой цели. Мы с Шерлоком, краем глаз напряженно наблюдая за ее передвижением, в ускоренном темпе взялись прикидывать вещи практически на глазок, то есть просто по плечам и росту. Тревога только нарастала. Вот вроде вон она, мелкая в поле зрения, но из расстояния вытянутой руки вырвалась, и все, душа не на месте. «Мари, она там уже что-то покупает», — вытянув шею, рассмотрел Шерлок. Сереж, слушай, а на какие шиши?» Тихим шепотом озвучила только пришедшую мысль. «Деньги вроде у тебя». «Так оплачивай, а я туда, пока чего не произошло. У меня плохое предчувствие». Он сунул мне в ладонь несколько монет и, насколько позволяла скорость, рванул к Лили. «Отлично!» — я только руками развела. «За что рассчитываться-то?» Не глядя, сгребла то, что уже было отложено и теоретически подошло, сучила ничего не понимающей продавщицы деньги и побежала вслед за напарником — буквально пятой точкой ощущая, что там что-то назревает».